Глава 2 Много лет назад Евдокия Зотова собралась утопиться. Малограмотная женщина, не умеющая ни читать, ни писать, решилась на этот поступок после 15 лет бездетного брака. Дусе тогда исполнилось 33 года. Никто ее в отсутствии детей не упрекал. Отец, мать Свекровь, свекор, все любили Евдокию. А супруг просто обожал. Пылинки с нее сдувал, утешал. «Дунечка, перестань переживать. Нет детей, и не нужны они нам. От наследников одни беды. Глянь вокруг. У Михеевых сын пьяница, все из дома тащит. У Карповых двух парней за кражу посадили». Третий женился на богатой, родителей стесняется. Много лет они его не видели. Дочка Фокиных, пятого ребенка от не пойми кого родила. И скандалы у всех. Невестки со свекровями не ладят. Тещи с зятьями недовольны. Нам оно надо. Живем дружно, тихо, мирно. Но Дуня знала. Алексей просто успокаивает ее. Дочь крестьян, которые никуда дальше Кустова на протяжении веков не ездили, но разве что на рынок, в расположенный неподалеку город, понимала, что у родителей мужа возникает вопрос. А кому достанется хозяйство? Старшее поколение уйдет. Потом настанет черед отправиться в последний путь и Евдокии, и Алексею. Кто получит богатое наследство? Отличный каменный дом, Огромный огород, Лошадей, коров, коз, уток, свиней, пасеку. Да и внутри дома много всего. Мебель, посуда, постельное белье, шубы, Кое-какое золотишко, скопленные деньги. Неужели то, что вы старательно собирали, сгинет? или имущество растащат воры. Такого поворота событий Евдокия допустить не могла. Поэтому ранним июльским утром она села в лодку, доплыла до середины озера и прыгнула в воду. Плавать она не умела и камнем пошла ко дну. В семье сначала никто не волновался. Ближе к полудню свекровь занервничала и сказала сыну. — Поищи, Дунечку, куда-то она подевалась. Алексей отправился бродить по своим владениям и увидел соседских ребятишек. Те закричали. — Дядя Леха, ваша лодка отвязалась, ее на середину озера откинуло. Зотов поспешил к водоему и увидел жену. Та сидела на берегу на камне, вся синяя от холода. «Что случилось?» — испугался супруг. Евдокия зарыдала, рассказала мужу, что хотела утопиться, прыгнула с борта лодки, провалилась в темноту и услышала голос. «Чего ты творишь? Скажи Алексею!» Вечером того дня, когда он тебя домой принесет, в дом постучится путник Григорий. Супругу надо построить на берегу, где найдет тебя избушку, поселить в ней мужчину. Он будет исцелять страждущих. Первой к нему иди, родишь много наследников. И Дуся пришла в себя, Сидя на камне у воды, она не понимала, что произошло. Когда невестка повторила дома свой рассказ, в изумление пришли все зотовы. А вот Василий, брат свекра, засмеялся. «Ну ты и гораздо врать. Скажи честно, что упустила лодку, а чтобы никто не сердился, придумала эту историю». Но вечером в дверь постучал путник. Назвал свое имя Григорий. Тут даже Васю пробрал страх. Алексей утром начал строить избу возле того места, где обнаружил супругу. Когда работа завершилась, Дуня сообщила мужу о своей беременности. У пары появился сын, потом второй, третий. Всего Евдокия произвела на свет, выкормила, выучила и на ноги поставила. Двенадцать дочек и сыновей! Сбылось все, что голос пообещал самоубийце. Слава об озере разнеслась далеко. В кустов потянулись женщины, которые хотели забеременеть, и люди с разными недугами. Григорий приводил страждущих на берег, предлагал искупаться и всех вори как рукой снимала. После кончины целителя народ продолжал идти к избе, где он раньше жил. Сейчас неподалеку от озера стоит часовня, а на кладбище есть могила Евдокии. В маленьком кустове открыто три гостиницы. Поток ждущих помощи от озера нельзя назвать бурным, но приезжих хватает для того, чтобы весь городок работал для них. Вокруг озера возникли торговые ряды. Там представлены сувениры. Их производят местные мастерские. Особенно впечатляет тех, кто впервые приехал за здоровьем, длинная аллея, на которой посажены деревья. На каждом из них висит табличка с надписью «С благодарностью от семьи» далее следует фамилия «За рождение ребенка. Деревянные таблички выкрашены в голубой или розовый цвет. Немало там и надписей «Спасибо за здоровье». Агата на секунду умолкла, потом осведомилась. «Как вам мое повествование?» «Если тщательно проверить даты, завязать нитки, которые сейчас торчат в разные стороны», подрихтовать детали, — начал Иван Николаевич. Я постаралась не рассмеяться. В советское время, до того, как создать успешное издательство, Зарецкий служил главным редактором, а его убить в себе невозможно. Даже если ты много лет не шлифуешь чужие тексты, ты навсегда редактор, заметишь нестыковки в любом рассказе прежние годы суицид был редким явлением. «Народ боялся Бога», — продолжил Зарецкий. «Иван Николаевич», — остановила его Агата, — «вы правы. Историю с озером придумал Мирон Миронович Зотов, бывший городской голова Кустова. Он решил вытащить городок из ямы денежьей нищеты и родил свою родственницу Дусю Зотову. Мирон тогда был активный, с чувством юмора, Небось, он не ожидал, что его примитивная, откровенно неправдивая история окажется до изумления успешной. В Кустове началась эпоха расцвета, но сейчас интерес к озеру утих. Петр, сын Мирона Мироновича, тоже мэр, сделал многое, чтобы вернуть городу популярность. Чего он только не устраивает. Отремонтировал гостиницы. Хочет, чтобы они заполнились постояльцами приглашает самых ярких звезд. Сейчас он придумал такую историю. Писательница Арина Виолова приехала в кустов, чтобы отдохнуть на природе и отдаться своему любимому хобби игре «Поиск сокровищ». «Это что за развлечение?» — спросила я. «Энное количество людей в возрасте от 7 до 100 лет» «Приезжает в кустов, получает брошюры с объяснением, куда надо идти, чтобы откопать клад», — затараторила Агата. «Нынче это золотой сундук с какой-то вещью Евдокии Зотовой. Понятно, что его выиграет Виолова». «Ничего себе!» — покачал головой Зарецкий. «Это ж какие расходы!» «Иван Николаевич!» — засмеялась пиарщица. «Это всего-то небольшой ящик». Его легко соорудил бутафор. Издалека он кажется бешено дорогим, а на самом деле таковым не является. Виола принесет находку в штаб. Там откроют крышку. о а, о Внутри обнаружат дневник Евдокии. — Вы недавно сказали, что Зотова не умела ни читать, ни писать, — напомнила я. — Спасибо, мы подрихтуем сказку, — пообещала Годунова. Виола якобы решила изучить записи Поняла, что Дуся написала пророческий рассказ о преступлении Которое через много лет после ее смерти должно случиться в лесу Писательница сообразила, что день убийства вот-вот настанет Вычислила, кому угрожает опасность И поспешила к мэру, потомку Евдокии И предотвратила страшное преступление Но это еще не все. Арина Виолова описала все свои приключения в книге и назвала свое очередное гениальное произведение «Призраки города Кустова». Рукопись создавалась на берегу озера Счастья в беседке. Это видели те, кто в нем купался. «Сейчас октябрь», — остановила я безудержный полет фантазии Агаты. «И что?» Заморгала та холодно, пояснила я. Годунова рассмеялась. Разве можно позволить погоде помешать зарабатывать деньги? На берегу давно сделаны теплые купальни. Вода подогревается. За небольшую сумму вы получите возможность окунуться в комфорте. Полотенца можно одноразовые купить или свое из дома прихватить. «Давайте обсудим материальную часть проекта», — предложил Зарецкий.